447. Цель воплощения человека на Земле в данной жизни заключается в том, чтобы утвердить в своем микрокосме ряд новых энергий и, утвердив, накапливать их для того, чтобы они образовали кристаллы этих энергий, которые входят ингредиентом в состав его тела высших отложений. Накопленные кристаллы огня неуничтожаемы являясь составной частью высшего тела человека, то есть зерна его духа, следует за ним из жизни в жизнь. Энергия кристаллизуется лишь тогда, когда она становится составной частью его существа и выражает собой его сущность, только когда она утверждена им в жизни. Недостаточно сказать о данном виде энергии, недостаточно подумать о ней. Для утверждения ее надо проявить в действии. То есть применить врожденные качества человека, принесенные им из прошлых жизней, есть энергии кристаллизованные им в своем микрокосме, давшие кристаллические огненные образования благодаря их применению. Так кристалл мужества есть результат накопленных когда-то энергии. Собирание утверждений в себе тех или иных качеств есть кристаллизация и накопление огня. Огненные качества аккумулируются в своих кристаллических образованиях, откладываемых в зерне духа. Антиподы качеств есть их разрушители или пожиратели накопленных огней. Так страх выжигает кристаллические образования, опустошая сокровищницу. Дозорное сознание ведет беспощадную борьбу с пожирателями, борьбу не на жизнь, а на смерть. Если качество накопители и жизнедатели магнитными свойствами своими строят и утверждают бессмертие или жизнь, торжествующая над тремя низшими планами бытия, то антиподы их, разрушители и пожиратели огня, несут с собой смерть, ибо, уничтожая кристаллы психической энергии или огонь жизни, делают оболочки человека пустыми. Чаша бессмертия наполняется сокровищами накопляемых огненных образований или отложениями огня. И в этом цель жизни земного человека. Задача утверждения качества идет не во имя отвлеченной добродетели, нет. Это нет, вопрос нет. жизни и смерти сознания после освобождения его от физического, тонкого, ментального тела или от каждого из них в отдельности. Без кристалла огня не зажечь сознание в мире тонком. В мире огненном, без накопленного сокровища, ни человек. Нет в нем элементов, которыми он может отвечать на воздействие новой среды, для которой он глух и слеп. Даже в мире земном мы реагируем на внешнее впечатление накопленным опытом. Без его отложений окружающие предметы ничего не будут говорить сознанию. Опыт миллионолетней давности кроется за нашей способностью распознавания и умения пользоваться своими чувствами и их органами. Также и в мирах высших. Только в земном мы уже многому научились, меньше в астральном, еще меньше в ментале. Но в мире огненном учение еще только предстоит, ибо нет достаточных накоплений для проявления и утверждения в нем жизни сознания. Потому собирание в чашу огненных сокровищ ей задача наинеотложнейшая. Кто же захочет войти нищим в мир высший и не сделать всего, что возможно еще здесь, на земле, где идет, где возможно вести накопление нужных элементов? И уходят люди с земли в миры иные, накопившие или растратившие, богатые или нищи, но не деньгами оценивается накопленное богатство.